Левит был арестован в мае 37 года и умер в тюрьме. Ряд других видных биологов Левитский, Карпеченко и Говоров погибли, как и знаменитый Тулайков, директор института зерна, арестованный в 37 году и погибший в одном из Беломорских лагерей в 38 году. В области биологии, как и в политической сфере, второстепенные работники арестовывались в первую очередь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 Был арестован 4 июля 37 года. Его заменил профессор Мейстер. Но в начале 38 года взяли и Мейстера, а Лысенко в результате злобной и грязной интриги стал во главе Восхнил. В начале сорокового года Вавилов оказался в затруднении в ходе спора о том, какую сельскохозяйственную политику следует применять в аннексированной части Финляндии. Последовала прямая стычка с Лысенко –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 Вавилова продержали 11 месяцев, в подследствием в ходе которого было свыше сотни допросов. Суд над ним состоялся 9 июля по обвинению в заговоре правых уклонистов, шпионаже в пользу Англии и тому подобное. Его приговорили к смерти, но не расстреляли. По-видимому, Берия, жена которого была биологом, не утвердил приговора. Заслуженный биолог, академик Прианешников. Вместе с братом Вавилова, академиком Сергеем Ивановичем, физиком, хлопотали перед Берией и Молотовым, тщетно пытаясь добиться его освобождения. Прианешников, по-видимому, обращался и к жене Берии, прося об улучшении тюремного режима и проявил беззаветное мужество, предложив Вавилова кандидатом на сталинскую премию первого года. Ученого держали между тем в саратовской тюрьме,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 А между тем Лысенко с помощью чудовищных интриг и очковтирательства сохранял главенствующее и даже монопольное положение. Развитие лингвистики также было поставлено в зависимости от костной антинаучной доктрины. К началу 20-х годов учение Марра было принято в качестве марксистской линии, в других странах его полностью отвергли.